И в то время как она проносилась, легкая, миротворящая и струившаяся благоуханием, говоря ему то, что она должна была сказать, и каждое слово, которое он бережно подбирал, сожалея, что они улетают так быстро, Сван невольно протягивал губы, как бы желая поцеловать на лету это гармоничное ускользающее существо. Он не чувствовал себя больше отверженным и одиноким ибо, обращаясь к нему, она нашептывала ему об Адетте. У него больше не было, как когда-то, впечатления, что коротенькая фраза «не знает его и Адетте». Ведь так часто она была свидетельницей их радостей. Правда, часто она предупреждала его также о хрупкости этих радостей. Но если в те далекие времена он чуял страдания в ее улыбке, в ее кристально ясном, и разочарованном напеве, то сейчас находил в ней скорее грациозную и почти радостную покорность судьбе. Об этих горестях, о которых она намекала ему когда-то, и которые с улыбкой увлекала с собой в своем неровном и стремительном беге, так что они не задевали его, об этих горестях, которые стали теперь его собственными, и он лишен был надежды когда-нибудь от них избавиться, она, казалось, говорила ему, как некогда, о его счастье. Что все это? Все это такая малость? И мысль Свана впервые обратилась в порыве жалости и нежности к этому Вентейлю, этому неведомому благородному брату, которому тоже пришлось должно быть много страдать, чем могла быть его жизнь. Из глубины какого горя почерпнула он эту божественную силу, эту безграничную творческую мощь. Когда о ничтожестве его страданий говорила ему коротенькая фраза, Сван находил сладость в этой самой мудрости, которая сейчас только показалась ему невыносимой, когда он читал ее на лицах равнодушных людей, смотревших на его любовь как на незначительное приключение. Дело в том, что коротенькая фраза, каково бы ни было ее мнение о скоротечности этих душевных состояний, видела в них, в противоположность всем этим людям, не нечто менее серьезное, чем события повседневной жизни, но, напротив, нечто безмерно возвышавшееся над повседневной жизнью, нечто единственно только и заслуживавшее художественного выражения. «Очарование интимного страдания» Вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до сокровенной его сущности, которая, однако, по природе своей непередаваема и кажется легковесной всякому, кроме того, кто сам его ощущает. Коротенькая фраза «пленила эту сущность», «сделала ее видимой». И она исполнила это с таким совершенством, что заставляла всех присутствовавших в зале слушателей – если только они обладали некоторой музыкальностью, признать ценность выраженного ею очарования и ощутить его божественную сладость, хотя бы впоследствии они не узнали его в действительной жизни, в каждой индивидуальной любви, которая будет протекать на их глазах. Конечно, форма, в которой фраза воплотила это очарование, не поддавалась рассудочному анализу. Но уже больше года... С тех пор, как внезапно вспыхнувшая в нем и по временам, по крайней мере, ощущавшаяся любовь к музыке открыла ему множество богатств его собственной души, Сван рассматривал музыкальные мотивы как подлинные идеи, потусторонние, иного порядка, идеи, покрытые мраком, непознаваемые, непроницаемые для рассудка, но тем не менее явственно отличные друг от друга обладающие неравной ценностью и неравным значением. Когда после вечера у Вердюренов, многократно вслушиваясь в коротенькую фразу, он попытался разобраться, почему она окружала, окутывала его словно благоуханием, словно лаской, то убедился, что это впечатление зябкой и съеженной нежности – обусловлена ничтожностью интервалов между пятью составлявшими ее нотами и постоянным повторением двух из них.